Глава 11 Когда Карна вошел, я уже успел сделать вид, будто только что не валялся на диване в отключке, общаясь со своей ожившей шизофренией. Служитель поглядывал на меня с явной опаской, но все же пытался выдавить из себя учтивую улыбку. «Прости за беспокойство, владыка!» — он склонил голову. «Поезд скоро завершит свой путь. Мы остановимся в серебряном круге Мотусаэры. Тебе нужно что-нибудь?» «Нет, благодарю тебя, служитель Карна», — отозвался я. «Я покину твой поезд и больше не доставлю никаких хлопот. Мне нужно спешить. Я могу принести чая, если пожелаешь, владыка. Я не знаю, что случилось в пустыне, но тебе может понадобиться помощь». Судя по тому, как забегали глазки Карны, Помощь могла понадобиться не мне. Хитрый служитель или уже каким-то образом предупредил старших по рангу о странном пассажире или собирался сделать это сразу по прибытии. В конце концов, ничто не мешало ему попросить о помощи пассажиров золотых вагонов. Наверняка любой из них, при необходимости, выбьет из меня все дерьмо даже одной рукой. «Я не ранен и не болен», — я пожал плечами. «Не стоит тратить на меня время, которое нужнее другим». «Исполняй свой долг, служитель Карна». Именно так он, похоже, и собирался поступить. Непрерывно кланяясь, Карна попятился к двери. Я мысленно сосчитал до двадцати и последовал за ним. Придерживая ручку, я оставил лишь крохотную щель и выглянул в проход. И мои худшие опасения подтвердились. Карна собрал своих коллег, если не со всего поезда, то с половины уж точно. Я насчитал примерно полтора десятка фигур в темно-серых одеждах и с дубинками на поясе. Не такое уж и страшное воинство. Было бы, если бы среди серебряных пряжек не мелькнула бы и парочка золотых. Кшатри из элитных вагонов милостиво согласились поприсутствовать неподалеку пока... Пока что. Вряд ли Карна и остальные служаки примутся мутузить меня дубинками, как только поезд остановится и опустеет. Но почти наверняка отведут куда-то, туда, где мне вряд ли понравится, вряд ли взявшийся неведомо откуда и странно одетый шатри сможет вот так запросто разгуливать поэтому насквозь дисциплинированному мирку. Меня непременно изолируют и станут задавать вопросы, на которые я уж точно не смогу ответить. А если я отвечу, меня посчитают или сумасшедшим, или слишком опасным. Уж не знаю, что именно подсказало, что встреча с местными представителями власти может закончиться для меня печально, то ли предчувствие, то ли перекочевавшая сюда из Сан-Франа привычка на всякий случай держаться подальше от копов, но я вдруг понял, что хочу убраться из поезда. Прямо сейчас, а не когда он остановится. Впрочем, и до этого момента, похоже, осталось совсем немного. Мы замедлялись, а за окном проплывали уже не пески и скалы с редкой темно-зеленой растительностью, а какие-то постройки, утопающие в зелени небогатые и явно уступающие размером тем сказочным небоскребом, которые я видел издалека. Местами пошарпанные, но все же цветастые и колоритные. Пожалуй, я бы в любом случае захотел прогуляться там, внизу. Но теперь у меня есть еще и причины поспешить. Вряд ли мне дадут спокойно уйти». И даже если я смогу в одиночку раскидать целый отряд серебряных пряжек, двоих кшатриев мне не одолеть. Если один пацан, владеющим этим чертовым вусумату, мату чуть не переломал мне все кости, не хочу даже думать, на что способны двое взрослых. Ты, наверное, решишь, что я спятил. Я посмотрел на драконью морду, выглядывающую из-под рукава. Так что, если у тебя есть идея получше, самое время. Нет?» Если в этом мире и существует какая-нибудь техника человека-невидимки, я до нее уж точно еще не дорос. Так что выход у меня только один. В окно. Застекленные створки ожидаемо открывались внутрь. Совсем небольшие, никакого сравнения с огромными, чуть ли не в пол витражами золотых вагонов. И все же достаточно широкие, чтобы пролезть. Я развел их в стороны, перебросил одну ногу через раму и, пригнувшись, выглянул наружу. «В лицо тут же хлестнул ветер. Поезд замедлился, но скорость все еще была достаточно большой, чтобы переломать себе все кости. Особенно после падения с 15 футов. От такого не спасет даже дар темной крови. Но если получится допрыгнуть до какой-нибудь уютной крыши или разглядеть среди домов что-то мягкое... Но пока что разглядывали только меня». Небогато одетые люди, я почему-то видел только обладателей бронзовых пряжек, задирали головы вверх, указывали пальцами и что-то кричали вслед. Да уж, затеряться в толпе в случае удачного прыжка будет явно непросто. Больше всего район снаружи напоминал что-то вроде разросшихся ввысь трущоб в Южной Америке, или скорее в какой-нибудь небогатой части Азии. «Подо мной проплыл огромный рынок, а потом снова начались жилые дома вперемешку с то ли магазинчиками, то ли какими-то забегаловками, около которых люди ели из мисок руками, сидя на цветастых ковриках или вовсе на земле или камнях. И куда здесь прыгать? Прямо на головы в соломенных шляпах, платках и каких-то дурацких крохотных шапочках? Или на прилавок, в надежде, что местные фрукты хоть как-то смягчат мое падение? Или вот на те деревья?» Приближавшиеся темно-зеленые кроны казались достаточно упругими, а ветви переплетались, образуя что-то вроде естественной крыши. «Это что, сад?» «Хотя, какая к черту разница? Пусть эти заросли будут хоть какой-нибудь...» «Священной рощей, лишь бы помогли не свернуть шею». Когда дверь за моей спиной едва слышно скрипнула, я уже успел забросить за окно вторую ногу и проверял, надежно ли держится на спине перевесь с мечом. «Владыка, что ты делаешь? Стой!» Карна нерешительно шагнул вперед, явно не зная, как ему следует поступить, то ли позволить сбриндившему к шатрию угробить себя и избавиться от всех проблем разом, то ли попытаться одним прыжком достать меня, схватить и держать, пока не подоспеют остальные. Что ж, не стоит мучить беднягу. Он и так достаточно нетерпелся по моей милости. «Прощай. Ты хороший человек, служитель Карна», — негромко сказал я. И, помахав рукой, легонько оттолкнулся от рамы и полетел прямо в уютную зелень. Не слишком удачно. Казавшаяся такой надежной живая крыша под моим весом расступилась, схватила, крутанула вдруг ставшее непослушным тело и с размаху обрушила головой на что-то твердое. Я оглох и ослеп, но тут же почувствовал холодный ветер, швырнувший в лицо соленые брызги. «Где-то очень далеко отсюда». Нас ждет богатая добыча Ярл. Смотри, как низко сидит. Наверняка у него внутри полно золота. Толстая деревянная брюхо торгового корабля действительно уходила в воду чуть ли до самого борта. Купец возвращался домой из удачного похода и не знал, что тому суждено стать для него последним. Хвала богам, отозвался я и взялся за рукоять меча. Готовьтесь к бою. Длинное узкое тело моего корабля рассекало волны. И с каждым взмахом почти полутора десятков весел настигало добычу. Морской змей Дрейки, прозванный пугливыми чужеземцами дракаром, не знает равных ни в скорости, ни в крепости. Ему не страшны самые огромные волны, что посылает подводный великан Эгер. «Быстрее!» — зарычал я. «Сегодня морских духов ждет щедрый подарок!» «Мы и так слишком спешим, Ярл!» Один из воинов схватил меня за руку. «Погляди, какие волны!» «Прикажи заходить по ветру! Корабль не выдержит!» «Он выдерживал и не такое!» Я схватил дурака за шиворот. «А будешь много болтать, я сам выброшу тебя за борт!» «Ярл!» — прохрипел полузадушенный воин. «Прости, Ярл! Я не...» Договорить он не успел. Налетевшая волна прокатилась через всю палубу, вырвала его из моей хватки и швырнула прямо на мачту. Гребцы закричали, цепляясь за весла, а те, кто уже успел вооружиться, попадали на колени. Но даже беспощадная стихия, уже забравшая троих воинов из моего хирда, не заставила меня пошатнуться. Я только рассмеялся, поднимая голову и подставляя лицо дождю и ветру. Разве может утонуть тот, кому суждено пасть в бою? Когда-нибудь валькирии заберут меня в Валхалу, но этот день наступит не скоро. А какой-то там уж точно недостаточно, чтобы прикончить Виглофа, сына Рагнара Ворона. «Молитесь своим богам!» Заорал я, перекрикивая вой ветра. «Молитесь, что есть сил! Ведь скоро вам суждено встретиться!» Толстый бог купеческого корабля вдруг показался среди волн прямо перед драконьей головой. Всего в каком-то десятке шагов. На палубе уже собрались войны, и их было едва ли меньше, чем нас. Но сейчас это уже не имеет значения. Бой начался. За мгновение до того, как корабли ударились бортами, в воздухе свистнуло, и мне в плечо вонзилась стрела. Узкий наконечник пробил кольчугу и вошел в плоть, но боли я почти не почувствовал. Как и всегда перед схваткой, богам было угодно даровать мне особую силу, и горе тем, кому случится познать снистовство воина-берсерка. От столкновения палуба под ногами дрогнула, но я уже прыгал через борт, первым вступая в бой, как и положено ярлу. Меня встретили сразу трое, но ни один из них не был ровней настоящему воину. Первого я просто отшвырнул в сторону, второго опрокинул щитом и только третьего сразил ударом меча. Он успел подставить секиру, но выкованная в рибе сталь одинаково легко разрубила и дерево рукояти, и незакрытую кольчугой шею. Воин, безбородый парень, годившийся мне в сыновья, без звука свалился, заливая и без того мокрые доски палубы кровью. Несколько мгновений он еще жил, но я уже перешагивал через него и шел дальше навстречу настоящему врагу. «Славный удар, ярл!» — послышался голос откуда-то сбоку. «Будет о чем рассказать дома, когда ты...» Договорить воин так и не успел, чужой меч нашел его раньше. «До встречи, Волхали, друг, мы отомстим за тебя!» Заревев, я отбросил под ноги своим воинам еще одного врага и устремился вперед. Теперь меня окружали со всех сторон, но так даже проще. Можно не бояться зацепить кого-то из своих». Я вращал мечом, раздавая удары во все стороны, и редко кому из врагов не хватало одного. Их клинки бились в щит и скользили под оспехом, а некоторым посчастливилось достать живую плоть, оставляя порезы. Славные войны. Не стыдно погибнуть от руки сильного, но вдвойне почетно одолеть его самому. Немногие отважились бы драться, завидев над волнами полосатый парус, но на этот раз Одину было угодно свести нас с храбрецами». Они умирали один за другим, но продолжали драться, не бросая оружия и не прося пощады Словно знали, никакой пощады не будет Я снова и снова поднимал окровавленный меч, пока судьба не свела меня с самим предводителем редеющего купеческого воинства Седобородый воин в закрывающем половину лица шлеме и тяжелых доспехах был ниже меня почти на голову Но ничуть не уступал ни шириной плеч, ни умением сражаться Все еще могучий и грозный, хоть и старше на полтора десятка лет, не меньше. Опасный противник даже для меня. Несколько мгновений мы кружили друг против друга, но потом палуба под ногами вдруг наклонилась, бросая меня вперед прямо на страшное оружие. Вместо привычного меча или топора седобороды встретил меня покрытым острыми шипами шаром на длинной ручке. Булава. Давно мне не приходилось встречаться с ней в бою, И первая же ошибка едва не стоила жизни. От могучего удара я едва не рухнул на колени, а левая рука вдруг онемела по самое плечо. Верный щит треснул и свалился мне под ноги бесполезными обломками. Но я не был бы Рагнарсоном, если бы не продолжил сражаться. Даже одной рукой. Когда приободренный нечаянным успехом седовородый замахнулся, чтобы добить меня, я выпрямился, вгоняя острие меча в щель между пластинами брони, Клинок ушел в тело по самую рукояти, мой враг, захрипев, рухнул. Я уперся ногой в широкую грудь и вытянул меч обратно. Не без труда, словно седобородый даже после смерти еще пытался противиться неизбежному и удерживать мою руку, чтобы подарить своим людям хоть несколько мгновений. Но драться на поверженном корабле было уже некому. Мои воины один за одним стаскивали покрытые вмятинами шлемы и опускали щиты. Кто-то ходил между скамей для грибцов, добивая раненых, но большинство уже принялось рыться в сложенных у мачты сундуках. Бой закончился, а вместе с ним и буря. Дождь прекратился. Эйгер получил достаточно крови и больше не злился, поднимая волны величиной с дом. Я огляделся по сторонам, подсчитывая потери. Редко когда обходится без них, но на этот раз боги были к нам милостивы. Всего один убитый и двое раненых. Редкая удача. А уж если и добыча будет хоть в половину такой богатой, как мы ждали... «Ярл, погляди, что я отыскал! Здесь какие-то знаки!» Один из молодых воинов подскочил ко мне и протянул какой-то странный сверток. Я осторожно взял его. Неожиданно легкий, будто бы внутри и вовсе ничего не было. Что-то похожее на тонкую, но неожиданно жесткую, чуть подмокшую ткань, сложенную в несколько раз. Края свертка скрепляла застывшая черная смола на которой кто-то искусно вырезал «Змей Йормунганд. Один из моих хирдманов указал на зубастую морду на смоле «Дурной знак». «Разве сыну Рагнара Ворона пристал бояться подобного?» — усмехнулся я. «Вот погляди». Мои пальцы сомкнулись на оскаленной змеиной голове и без труда переломили надвое.